Сперва Онегиный язык меня смущал, Но я привык к его извительному спору И к шутке с желчью пополам И злости мрачных эпиграм. Как часто летнюю порою, Когда прозрачное светло Ночное небо над дневою, И вот веселое стекло Не отражает лик Дианы,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 Новорожденное творение, И заслужи мне славы даль Кривые толки, шум и брань.